9 сентября 1862 года путешественники достигли резиденции Камраси, правителя Буньора, находившейся при впадении в Сомерсет-Нил, его левого притока Кафу. Отсюда Спик и Грант проследили Сомерсет-Нил вниз по течению до того места, где эта река поворачивает на запад, образуя пороги Карума. Им рассказали, что далее к западу она протекает еще через одно большое озеро Лутанзиге и выходит из него в северном направлении. От посещения этого озера однако пришлось отказаться. Жители той местности находились в состоянии войны с Камрасей и не пропустили бы чужестранцев через свои земли. До ноября 1862 года оба находились при дворе правителя Камраси. Путешественники познакомились с другим общественным укладом, основу которого составляло преимущественно скотоводство. Кочевой образ жизни препятствовал образованию в стране крупных поселений, поэтому в отзывах британцев о государстве Униора проскальзывало порой пренебрежение. Тем не менее, они рекомендовали его в качестве торгового партнера, а также для организации миссионерской деятельности. Покинув резиденцию Камраси, экспедиция направилась к водопадам Карума. Здесь Спик и Грант отошли от берега Сомерсет-Нила и двинулись прямиком на север. 3 декабря они прибыли в Фалоро. факторию Дебона, отмечавшую собой южную границу проникновения хартумских купцов в Верхне-Нильскую область. Мухаммед, Викиль Дебона, оказал англичанам материальные средства, которых были совершенно истощены, посильную помощь и сам вызвался проводить их в Гондокора. 13 января 1863 года их взору представился белый нил, а еще через два дня они смогли увидеть дерево миани. Таким образом, впервые после выхода из таборы экспедиция вновь вступила в пределы уже известной европейцам территории. В Гондакорон, куда путешественники прибыли 15 февраля, их ждал приятный сюрприз. Спускаясь вниз по берегу реки, вспоминает Спик, мы увидели спешащую к нам фигуру англичанина, и в следующую минуту меня уже обнимал мой старый друг Бейкер, прославленный своими охотничьими подвигами на Цейлоне. Британского консула в Гондакора не оказалось, хотя по всем расчетам он должен был там быть уже давно. Впрочем, Через несколько дней появился и он во главе большого каравана с грузом слоновой кости. Так или иначе, помощь Питрика была уже не слишком нужна. Бейкер, который в поисках путешественников и почестей первооткрывателя поднялся вверх по Нилу, снабдил Спика и Гранта всем необходимым и предоставил в распоряжение путешественников зафрахтованные им суда. В июне 1863 года Спик и Грант уже были в Англии, но еще раньше в Лондон пришла отправленная Спиком из Александрии телеграмма «С Нилом все в порядке». Эта фраза стала крылатой. Британские поклонники географии и торговли ликовали. Когда Спик в первый раз... делал доклад в Королевском географическом обществе. В здании были выбиты окна. Толпу приходилось сдерживать далеко не нежными усилиями. Конечно, просвещенные слушатели сразу поняли, что картина течения Нила у Спика явно не полная. Другим не нравилась его категоричность. Английскому исследователю не удалось проследить течение Нилы в озерной области шаг за шагом. И на отдельных участках, довольно значительных по протяженности, он положил его на карту, руководствуясь лишь распросными данными и собственным географическим чутьем, которое, надо признать, редко его обманывало. Поэтому некоторые ученые расценили его взгляд на истоке Нила только как на гипотезу, пусть даже и весьма правдоподобную. Джеймс Куин писал в «Морнинг Эдвей Тайзер», что самые выдающиеся имена Европы опорочены тем, что в явно недостойной варварской стране их именами называют местности. Особенно посрамлено имя нашей благородной и милостивой правительницы Виктории. Высказывая свою точку зрения, Ричард Бертон заявил, что реки берут начало не в озерах, а в горах, и это известно каждому ребенку. Не только Бёртон, но и другие выдающиеся исследователи, например, Давид Ливингстон и Чарльз Биг, выразили свое сомнение относительно открытия Спика. Спик подготовил и опубликовал описание своего путешествия «Дневник открытия истока Нила. Эдинбург, Лондон. 1863-й». Вскоре вышла в свет и вторая книга о предыдущих экспедициях. Ценным дополнением к дневнику Спика явилась книга Гранта «Пешком через Африку. Эдинбург, Лондон. 1864-й». Научные итоги экспедиции Спика и Гранта выразились прежде всего в достаточно точной съемке их маршрута, сопровождавшейся астрономическим определением координат всех основных его точек, 104 определения широты и 20 долготы. При этом большое значение для последующих картографических построений имело установление точного местоположения не только тех пунктов, в которых Спик и Грант побывали первыми из европейцев, но и тех, которые посещались многими путешественниками ранее. Так в ходе своего плавания по Нилу от Гондакора до Хартума Спик выяснил, что устье Сабата расположено на целый градус восточнее, и почти на полградуса севернее, чем оно изображалось на картах. Немалый интерес представили доставленные экспедиции этнографические материалы, обширные гербарии, данные метеорологических наблюдений. Но особенно важен был, конечно, ее вклад в решение многовековой нильской загадки. На карте Спика довольно точно были показаны основные звенья гидрографической системы Верхнего Нила, река Китангуле, Кагера, озеро Виктория, Сомерсет-Нил, Виктория-Нил, озеро Лутон-Зиге, то есть озеро Альберт, известное ему, правда, только понаслышке, и, наконец, выходящее из него Белый Нил. Экспедиция Спика и Гранта доказала несостоятельность концепции широтно вытянутых лунных гор, отделяющих бассейн Нила от озерной области. То, что называл лунными горами сам Спик, было орографическим объектом более скромного масштаба, соответствующим реально существуемым горам Верунга. В общем, по сравнению с более ранними представлениями о географии этой части Африки, шаг вперед был огромный. Исходя из современного уровня знаний, можно констатировать, что в результате путешествия спика и Гранта проблема истоков Нила была принципиально разрешена. 16 сентября 1864 года Спик и Бёртон, должны были предстать перед научной общественностью и обосновать свои противоположные взгляды. Ричард Фрэнсис Бертон страстно ждал диспута. На этот раз он не лежит в лихорадке, на этот раз Джек Спик, до сих пор он называет его так, как во времена их дружбы, не ускользнет от ответа. Основным объектом своей критики, резко недоброжелательной по отношению к Спику, бывший его начальник избрал Викторию Ньязу. Бертон решительно отказался верить в целостность этого огромного водоема. Он доказывал, что он состоит из двух обособленных озер — южного, которое Спик видел в 1858 году, и северного, на берегах которого... Он побывал в 1862 году. Хотя сам Спик считал единство открытого им озера несомненным фактом и был в том совершенно прав в пользу своей точки зрения, он мог привести только собранную им устную информацию, которую, разумеется, нельзя было рассматривать как бесспорные доказательства. К тому же измеренные им в разное время высотные отметки уровня южной и северной частей озера заметно различались между собой, что и было использовано Бёртоном в числе прочих аргументов. Неожиданно в зал вошел человек. Возник шум, и новость, наконец, достигла Бёртона. «Джон Хэйнинг Спик умер». он отправился накануне поохотиться в поместье своего ближайшего родственника. Так я стала с тайной. Направил ли он ружье на себя сам, или выстрел, пронзивший ему грудь, произошел случайно? Впоследствии дискуссия по поводу местонахождения истока Нила продолжилась, и Ричарду Бертону Еще предстояло убедиться, что Спик в основном был прав.